Глава 10 Этот рабочий день закончился у меня сразу после того, как я доделала работу для бухгалтеров. Станислав Тихонович, проверив все, отправил меня домой. И хорошо, что Максим терпеливо ждал меня в кабинете, изредка перебирая в коробке какую-то сухую траву. Дома тоже случился стандартный ужин в исполнении Максима. Так как я безбожно устала, то спать легла очень рано. На следующий день Максим снова отвез меня на работу. Проводил до кабинета, а сам ушел. Я же занялась бумагами, которые юриста лет 10 в глаза не видели. Над одним документом я зависла минут на 10, не понимая, как можно допустить такую ошибку. За неимением лучшего варианта я отправилась на поиски Белова, которого в кабинете не оказалось. На сообщение он тоже не реагировал. «Глафира», — нашла я выход. Девушка при виде меня отвлеклась от распития чая на рабочем месте. «А ты не знаешь, где Станислав Тихонович?» «У хозяина». Она махнула в сторону тяжелой дубовой двери с золотой табличкой. «Спасибо», – кивнула я и отправилась к этой самой двери. «Но там», – попыталась было сказать девушка, но я уже постучала в дверь и толкнула ее. «Здравствуйте», – заглянула в кабинет. «А, Лира Андреевна», – Николай Николаевич приглашающе махнул рукой. Белов же странно посмотрел на меня. «У вас есть какой-то вопрос ко мне?» Я вздохнула. «Наверное, к вам, но я сначала хотела спросить Станислава Тихоновича. Его на рабочем месте не оказалось, и вот...» – начала мемлить я. «Так что за вопрос?» – хозяин с живым интересом смотрел на меня. «Сколько вам лет?» – выпалила я, подумав, что так будет проще всего. Оба мужчины удивленно вскинули брови, поэтому я решила пояснить. «В документах при приеме на работу есть отсылка на внутренний управной кодекс предприятия «Майплюс». Меня задела сама формулировка, и я полезла проверять, что это за кодекс такой. Дело в том, что предприятие существует несколько десятков лет, и... Ее директор по этим документам ни разу не менялся. Я замолчала, глядя на реакцию вышестоящего руководства. Да, Станислав запустил пятерню в волосы и растрепал свою идеальную шевелюру. Запустили лису в курятник, согласился с ним хозяин. «И где мы еще наследили? Кто нас еще сможет так отследить?» Белов выглядел растерянным. «Вроде бы эти документы не были в общем доступе», — неуверенно ответил он. «Вроде бы», — Николай Николаевич поднялся из-за стола, от чего Станислав вздрогнул. «Ты у нас в документах в каком возрасте указан?» «Тебе 46 лет. Кто в это поверит? Теперь у меня глаза на лоб полезли». Этому безупречному красавцу, двадцати с небольшим лет на вид, сейчас целых сорок шесть, он старше меня, они издеваются, что ли? М -м я как школьница подняла руку. Да, оба мужчины повернулись ко мне. Еще там указано, что Карапетов Фома Измайлович владеет зданием школы более 80 лет, сказала я. Но я видела мужа Дамира Алмазовны, ему никак не может быть больше тридцати. Выпучила я глаза. «Не может!» – как-то слишком спокойно кивнул хозяин. «Лира Андреевна, если вы присядете, то я вам сейчас все объясню. Но сначала...» «Стас, кто у нас занимается сопровождением документации сейчас?» «Помимо Веры Родионовны?» Белов едва увернулся от подзатыльника. «Ладно, ладно. Старыми внутренними документами занималась в основном Глафира. Лет пять назад я давал ей поручение исправить данные, Но, видимо, до них она так и не дошла. Ты должен был проверить. Под рукой Николая Николаевича хрустнул край стола. Я напряглась. Ты же контролируешь весь документооборот. В том-то и дело, что весь. У меня просто не хватает ресурсов, еще и на проверку старой документации. Я просто внес их в систему при появлении здесь сети компьютеров и все. Белов поднялся со стула и начал обходить хозяина по дуге. Глава мои плюса потер лицо. «Позови Глашу», – велел он своему заместителю. Станислав пробежал мимо меня к двери и выглянул в приемную. «Глафира, подойди сюда», – ласково попросил он. Кажется, девушка не очень хотела сюда идти, но выбора у нее не было. Едва она зашла в кабинет, Белов закрыл дверь и повернул замок, заперев нас изнутри. «Что-то случилось?» От двери она не отошла и на метр. «Случилось». Хозяин сделал над собой усилие и вновь сел за стол. «Глафира, помнишь, ты должна была позаботиться о данных в документах, где можно узнать реальный возраст наших людей?» Девушка побледнела. «Да?» Она оглянулась на Станислава, затем скользнула взглядом по мне. «И что ты сделала?» Николай Николаевич говорил спокойно, но девушка нервно обхватила себя за плечи. «Я? Я?» Она попятилась к двери. «Кто?» – остановил Юбилов. Белов. Глаша молчала. «Ты же помнишь условия работы. Ты нас не предаешь. Мы тебя не убиваем». Он улыбнулся. «Но если ты действительно хочешь жить, то сейчас скажешь, кто попросил тебя об этом». Да, кажется, у девушки выбора не было. У меня создалось впечатление, что эти мужчины не шутили. У меня тоже мороз по коже пробежался и захотелось рассказать все, что я когда-либо знала. Да, красота Белова очень обманчива. Оказывается, там внутри сидит циничный, резкий и очень страшный человек. Его я стала совсем бояться. Поэтому сделала несколько маленьких шагов в сторону хозяина, чем немало всех удивило. Блин, был бы тут Максим, я бы за него спряталась, что ли. Говори, глава Мая нехорошо прищурился. «Я решила, что ничего не потеряю, если сейчас тихонечко сяду на диван. Если они ее прямо тут убивать будут, то я всегда смогу закрыть глаза и заткнуть уши». «Комаров!» — не выдержала Глафира и расплакалась. «Он...» «У меня же сестра уехала. Она живет в соседней области, нормальной жизнью. Он сказал, что займется ей, если я эти документы не сохраню в системе. Ему зачем-то это было очень надо». Мужчины переглянулись. «Зачем?» Станислав поджал губы. Глаша покачала головой и попыталась вытереть слезы. «Глафира, я тебя давно знаю. Хозяин вдруг откинулся на спинку кресла. Я, конечно, могу позвать сюда Алису, и она поможет нам узнать правду, но хотел бы, чтобы ты сама все рассказала. Ты же не могла не подстраховаться. Что на самом деле тебе за это предложили? И зачем Комарову нужны были эти данные в системе?» Девушка беспомощно посмотрела на меня. А я что? Я про этого Комарова первый раз слышу. Ладно, кивнула она. Я его соблазнила и поставила прослушку к нему в комнату, но почему-то он там бывал редко и говорил мало, но однажды я его телефонный разговор услышала, что у него есть доказательства того, что тут происходит то, чего быть не может. Возможно, он собирал компромат, чтобы продать его куда-то, но из того, что я знаю, вряд ли он успел что-то такое сделать. А если успел? Рыкнул хозяин и посмотрел на Белова. «Вызывай Лохматова. Пусть ей займется». После этих слов лицо Глафиры пошло красными пятнами. «И вызови сюда Антона и Георгия. Дело для них есть». Станислав кивнул, подхватил девушку под локоть и вытащил из кабинета. «Теперь вы, Лира Андреевна. У меня к вам будет просьба». Я внутренне собралась. «Какая?» спросила. «Но вдруг мне надо будет кому-то плохо сделать». Я так не хочу и не могу. Вам нужно будет проверить каждый документ и исправить его. Исправленные варианты мне на стол. Полностью замените данные в системе только после моего одобрения. У вас есть вопросы? Хозяин спокойно смотрел на меня. Да, кивнула я. Для этой работы мне нужны копии всех действующих паспортов на работников Майплюса. Также нужны данные их удостоверений. Если у кого-то документы не заменены и они выглядят не на свой возраст, то у меня есть некоторые контакты в столице, чтобы поспособствовать замене. — У нас тоже есть связи, — кивнул Николай Николаевич. — Еще вопросы? — Любопытство меня когда-нибудь погубит. — А кто такой Комаров? — не удержалась я. Хозяин криво усмехнулся. — Уже никто. Его не существует, — спокойно ответил он. Из кабинета я выходила впечатленная и задумчивая, поэтому чуть нос к носу не столкнулась с Максимом, который, судя по времени, хотел позвать меня на обед, но попал в самый бедлам. «А где Глафира?» – удивился он, пройдя мимо пустого стола. «У вас тут есть СИЗО?» – возник у меня встречный вопрос. Макс посерьезнел. «Так, сейчас мы идем на обед, и ты мне рассказываешь, что тут все-таки случилось». Он взял меня за руку. «Максим», — раздалось из кабинета, — «после обеда зайди ко мне». Кажется, хозяин нас слышал. Я же поняла, что не задала еще один вопрос, а потому, развернувшись, я заглянула в кабинет, из которого только что вышла. «А я могу Максиму все рассказать?» — спросила громким шепотом. Макс позади меня насмешливо фыркнул. «Максим относится к своим, так что можешь ему рассказывать все, если нет отдельного указания». Хозяин стоял у окна с телефоном в руках. Я кивнула и вернулась к парню. «Так что тут случилось?» Он взял меня за руку и повел по коридорам. Я же пока пыталась вообще привыкнуть к мысли, что попала в какую-то сказку. «А тебе правда много лет? Почти как мне?» – возник у меня вопрос. Максим кивнул. «Да? Тебя это волнует?» Он зачем-то переплел пальцы на наших руках. «Это странно!» Вздохнула я и тихо принялась рассказывать о произошедшем. Нам еще повезло, что в столовой никого не было, потому что на обед мы безбожно опоздали. Ясно. Кажется, Максим совершенно не удивился, услышав мой рассказ. Я что-то такое и подумал. Что ты подумал? Это ты о чем? Я вдруг заметила, что пью не компот из стакана, а какой-то отвар из термоса. Некоторое время назад был похищен оборотень. Георгий, муж Алисы, начал он мне объяснять. Я прыснула отваром во все стороны. «Муж Алисы оборотень?» – недоверчиво переспросила я, когда перестала полировать стол салфетками. «Он же нормальный с виду!» Макс усмехнулся. «А как ты отличишь оборотня от обычного человека?» – склонил он голову на бок. «Ну да, чего это я? А кем тоже нормальный с виду парень, а превращается в собаку. Надо бы расспросить об этих гражданах поподробнее». «Никак». Выдал очевидный ответ. Так что там с Георгием? Его похитили. Причем похититель совершенно точно знал, что перед ним оборотень и пичкал его препаратами, которые обычного человека убили бы сразу. Человек, похитивший его, слишком много знал о нем, рассказал он мне. Я поставила все факты и вслух высказала свои догадки. То есть его похитили по чьей-то наводке. И Глафира явно приложила к этому руку. Не зря Клим. Всегда к ней относился скептически. Максим пододвинул ко мне тарелку с винегретом. «Надо быстрее все рассказать хозяину!» Я встала из-за стола. «Думаю, что он уже точно сопоставил факты. Комарова больше нет, его допросить никто не сможет. Но думаю, что если мы подключим полкана, то можно будет нарыть побольше информации». «А полкан это...» «Полковник Павлов, командир военной части на въезде в май». Максим тоже поднялся на ноги, поняв, что есть я больше не смогу. «Ладно, идем к хозяину». В этот раз маршрут я даже не пыталась запоминать. Все равно пока не до таких мелочей. Нужно быстрее добраться до главы Мая и рассказать ему о наших с Максимом догадках. Если речь идет о жизни и смерти местных жителей, история с Георгием меня весьма впечатлила, то я, конечно, буду всецело на их стороне. В этот раз в кабинете хозяина было людно. Вера Родионовна стояла у окна рядом с мужем. На диванчике сидел муж Алисы. Антон стоял у стола и что-то читал на листе бумаги. Аким стоял в углу и прикидывался торшером. Он-то что тут делает? «Максим?» Вера Родионовна кивнула парню и криво улыбнулась мне. «Так что будем делать в сложившейся ситуации?» – спросила она, оглядев всех присутствующих. Кажется, информацию всем уже дали. Максим почему-то промолчал. Так что, говорит, начала я. Если передача информации, слив ее непонятным людям, похищение Георгия и прочие факты являются звеном одной цепи, то нам нужно юридически подготовиться к различным гостям. Приехать могут любые люди, от инспекторов до фольклористов, от наемных убийц до тех, кому они нужны, попыталась понятно объяснить я. Чита хозяинов совершенно одинаково пристально на меня посмотрела. Мужчины странно переглянулись. «Макс? Она у нас кто?» – вкратчиво спросила Вера Родионовна. Максим крепче сжал мою руку, которую так и не отпустил. «По складу ума и характера аналитик», – ответил он, – «но не логик. Она женский аналитик». Я обиделась и повернулась к нему. «Почему женский? Я и мужские дела вела?» – припомнила. Он вздохнул. «Потому что ты видишь цель не прямо, а через призму преломлений, которая позволяет тебе осознать куда большие масштабы происходящего», – объяснил он мне. «При чем тут фольклористы?» – спросил Георгий. «При том же, причем наемные убийцы?» «Она же пояснила», – ответил Антон, не отрывая глаз от листа бумаги. «Вера?» – Николай Николаевич посмотрел на жену. Вера Родионовна кивнула. «Нам надо признать, что данные жителей Мая находятся в чьих-то нечистоплотных руках. И да, нам нужно ждать визитеров. Необходимо объявить населению, что в ближайший месяц выезжать за нашу территорию будет нельзя, так как это опасно», — сказала она предельно честно. Мне очень нравилась эта сильная и рассудительная девушка. Все бы такими были, беды бы не было. «Но уже давно у нас не было никаких происшествий», — вдруг подал голос Аким. Зачем такие меры безопасности? Клим заставит Глашу говорить, так что происшествие все же есть, не согласилась жена хозяина. Кто его знает? Что она еще нам поведает? С этим было тяжело не согласиться.